могу вас к нему пустить? Ваш номер шестнадцатый. Ваша очередь еще не подошла. Причем тут номер шестнадцать? Я его жена. Я должна с ним поговорить. Ну хорошо, не больше пяти минут. Что значит пять минут? Глупости. Это же нельзя. Раз-два. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он? Разве вы его не видите? Ах да, благодарю вас. Я здесь. Да, конечно. Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело. Боли. Да. А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать? Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Мэкки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был? Твой отец. Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю. Что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком. Олли, да. Ты можешь вытащить меня отсюда? Да, конечно. Нужны деньги. Деньги ушли в Саутгемптон. И у тебя? Ничего нет. Нет. Здесь ничего нет. Но знаешь, Мак, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой короле. Ну что, как? Ну что, господин Макхит, вы собрали тысячу фунтов? Прощай, Мак. Пусть тебе будет хорошо. Не забывай меня. Смит. Спаржа сварилась? Так точно. Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся. Хелло, Мэк. Вот спаржа, поешь немного. Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести. Ах, Мэг. Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак. Приятного аппетита. Что? Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом. Ну ладно, расчет, Брауна и никаких сантиментов. Ну вот счет, я его взял нарочно с собой. Ммм. Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки. Ну, ты же знаешь, что это не ну, так. Ну, ладно, расчет, Браун. И, пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет. Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу... Ну, думаться. ладно, расчеты, никаких сантиментов. Ну, хорошо. Вот, вот... Расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил. Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое? Ну, там, в общем, сложности ты. Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов. Ну, может, мы не будем тратить последние Что минуты мало? на подсчет? Нет. Опять мало. Нет, мэк. мы же договорились, да? Нет, Миночка, вы мне С... верите или вы мне не Хорошо, верите, нет? Мэк. Нет, Миночка, я вам верил, ну? Так, ну 120 что? фунтов, четвёртая часть причитается вам, значит, вам причитается 3, да, ещё за доверское дело, 8 фунтов. 8 фунтов? Как Опять это 8 фунтов? Как смотри, это мало, ты всё время Мэ... мало. 8 фунтов, значит, да. вам причитается М -м. 38 фунтов, всё. По балансу последнего полугодия я пунктуальный человек. Mm. Вам причитается 38 фунтов, все свободно. О, Мэк, всю жизнь я тебя. Mm -hmm, на всю Мэг, жизнь. Гарно. Три года в Индии, я... пять лет в Лондоне, и вот благодарность. О, когда нападают на меня, нападают на мою честь. Я часть. тебя вреду, Чон, Смит. Смит, начинайте. Прости меня, Мэг. Сейчас? Вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги? Да, Смит.